20-я глава. Вера. Смотрю на себя в зеркало и нервно приглаживаю волосы, которые никак не желают укладываться в аккуратный пучок, будто в торе моих эмоциям, которые в полном раздрае с того момента, как Тимур появился в Петербурге, смутил меня, взбудоражил, покорил. И вот теперь я иду с ним на свидание. Думала, уже никогда этого не будет. Обещала себе, что не буду наступать на те же грабли, но как перед ним устоять? Я не к месту вспоминаю свои недоотношения с Олегом. Ввязалась в них от какой-то безысходности. Он красиво ухаживал. Я, будто бы под влиянием общественности, устала быть одна. Но ничего подобного вихрю чувств, который вызывает во мне Тимур, никогда не испытывала ни учащенного сердцебиения, ни влажных ладоней, ни мурашек по коже, ни этого сладкого ощущения невесомости в животе и мучительного предвкушения. Такое со мной делает только Тимур. Наверное, я не очень хороший человек. С Олегом поступила не лучшим образом. Но разве не все мы эгоисты, когда дело касается собственного счастья? А Тимур Здесь и сейчас делает меня счастливой. Я не забываю о том, как он бросил меня пять лет назад. Я даже не исключаю того, что он может сделать это снова. Просто сейчас для меня настоящее важнее. Я хочу провести с ним этот вечер, а потом будь что будет. Я готова ко всему. Даже к тому, что придется вновь склеивать сердце по кусочкам по тем же самым рваным шрамам накидываю пальто стискиваю в пальцах сумочку закрываю за собой дверь гостиничного номера отрезая путь к отступлению Тимур ждет меня в лобе бара заметив меня оставляет свой стакан хватает куртку и идет навстречу Глаз не сводит а в них темнота и пожар которые посылают по моему телу волну мурашек «Пойдем?» спрашивает просто. «Пойдем», — отзываюсь я. На улице нас уже ждет такси. Тимур галантно открывает для меня дверь, когда я устраиваюсь на сидении, садится рядом. Когда машина трогается, берет меня за руку, переплетая пальцы. Делает это уверенно и твердо. ни тени сомнения, что я могу отстраниться. Самоуверенный, сексуальный Мне это, к сожалению, а может быть, и к счастью, очень нравится. Куда мы едем? Ужинать. Куда именно? Шахов усмехается и щелкает меня по носу, а я, смутившись, прячу улыбки в вороте пальто. «Говорил же, что украду тебя. Боишься? А должна? В тон ему отвечаю я. Хочется верить, что не должна. Он внезапно становится серьезным. Я не обижу тебя, Вера. Остаток пути мы проводим в молчании. Я смотрю в окно на залитый вечерними огнями Питер и стараюсь гнать плохие мысли и сомнения прочь. Не зацикливаться на прошлом, не гадать на будущее, а просто жить в настоящем. Быть в моменте. Наши сплетенные ладони с Тимуром лежат на сидении между нами. Мне тепло от этого прикосновения. И спокойно. Так, как и должно быть рядом с мужчиной. Приехали, говорит Тимур. Машина останавливается около старинного здания в переулке. Кажется, это и есть наш ресторан. В него ведут стеклянные двери, а за ними мерцают теплые, манящие огни ламп. С другой стороны виднеется Исаакиевский собор. У меня дух захватывает от его величия. И от холода тоже. Мы пойдем внутрь? спрашиваю отрывисто. На промозглом зимнем ветру у меня начинают стучать зубы. Я одета совсем не для прогулки. Ноги в черном капроне, ткань платья тонкая и струящаяся. Конечно, только сначала сделаем одно неотложное дело. Это какое? Вместо ответа Тимур привлекает меня к себе для объятия и И целует. Коротко, но глубоко. Ныряет языком ко мне в рот, а я, вцепившись в властно на его пальто, Льну еще ближе. От поцелуя кружится голова, дрожат колени, а низ живота опаляет давно забытым жаром. Так только с ним бывает. Всегда так, только с ним одним. Я теряю голову, а сердце Свою сердце я потеряла уже очень давно. Вот теперь идём, произносит Тимур, оторвавшись от моих губ. Его глаза тёмные и полупьяные. Хотя я знаю, он ничего не пил. Несколько секунд мужчина смотрит на мой рот с затуманенным взором, словно размышляет, накинуться на него снова или всё же накормить ужином. А затем берёт меня за руку и ведёт внутрь где нас уже ожидает хостэс. Что будешь? И не говори, что опять не голодна и обойдешься салатом. Усмехнувшись, произносит Тимур, смотря на меня поверх меню. Не скажу, говорю, быстро облизнув губы. Это движение не остается незамеченным моим спутником. Я вижу вспышки страсти в его взгляде и млею, но стараюсь держать себя в руках. Я буду стейк Нью-Йорк прожарка медиум, плюс медовый соус, печеный картофель и зеленый салат. А ты? То же самое. Как насчет Шардоне? Ничего не имею против. Немного вина не помешает снять напряжение. Я ерзаю на кожаном диванчике, оглядываясь по сторонам, пока Тимур диктует наш заказ официанту. И залипаю на открывающийся потрясающий вид на собор в окне. Это, наверное, и был сюрприз Тимура. Место для нашего свидания он выбрал шикарное. Оно действительно произвело на меня впечатление. Как и то, как Шахов старается. Я все вижу, хотя и не акцентирую на этом внимание. Все его прикосновения, слова, действия, они выверены. Он ужасно напряжен и и боится оступиться. Боится сделать что-то не так или не то? Я бы хотела еще поцеловаться, или сесть рядом с ним. Но он намеренно держит дистанцию. Нам приносят вино, разливают по бокалам. На столе зажигают свечу. Мои щеки против воли розовеют. Конечно, я тоже нервничаю. Да так сильно, что приходится закусить щеки с внутренней стороны. Тимур поднимает бокал. Вино красиво играет в теплом свете свечи, а я любуюсь мужчиной напротив. Он не сводит с меня темного взгляда. Молчит, кружит глазами по моему лицу. Глаза в глаза, потом губы, опять глаза. Я вас внимательно слушаю, Тимур Юрьевич. Говорите. Кокетливо веду плечиком. Тимур прочищает горло, И тихо, не разрывая зрительного контакта, произносит: Знаешь, когда я пришел работать в медицину, то был неопытным мальчишкой с огромными планами. Мечтал стать богом или встать на одну ступень рядом с ним. Потом меня, конечно, нехило так пару раз спустило на землю, и я понял, чтобы стать кем-то, нужно не раз ошибиться. А потом научиться исправлять эти ошибки и всегда подниматься на ноги, даже если раз за разом приходится признавать поражение. Но нужно всегда слушать свое сердце и не терять веры. Прости, Вера, что когда-то я тебя потерял. Его голос ломается. И спасибо, что позволило быть сейчас здесь, рядом с тобой. К моим глазам подкатывают слезы. А бокал в руке предательски дрожит. Тимур серьезно наблюдает за мной и, кажется, даже не дышит. Кручу ножку бокала в задумчивости, а затем тянусь вперед к Тимуру, пока стекло не соприкасается, издавая звонкая дзинь. Прекрасный тост. Улыбаюсь. Внутри смятение, и все органы в жгут скручиваются. Вот как я сейчас нервничаю но и так же глубоко тронута словами Шахова. Я вижу, он не врет и не юлит. Старается очень. После моих слов мужчина даже немного расслабляется. Находит мою руку на столе и накрывает своей. Я чувствую, как стучит его пульс на запястье, и мое собственное сердце пускается в голуб. Поцелуешь меня еще раз?